Вдруг ему показалось, что Глебов вырос у него на глазах, а сам он маленький и беспомощный. Тогда-то он и понял, что перед ним действительно стоял его отец, настоящий, невыдуманный. Это его ослепило, лишило дара речи. Сколько раз в жизни он мечтал об отце, сколько раз плакал втихомолку, завидуя другим детям. Он всегда чувствовал себя обойденным, ущербным, неуверенным. Когда другие мальчишки еще в детском саду спрашивали ехидными голосами «А кто твой папа?», он уже заранее, готовый к этому коварному вопросу, как бешеный бросался на обидчика. А когда Лиза по вечерам укладывала его спать, а потом, думая, что он уснул, прихорашиваясь, исчезала, до него долетал запах ее духов, и он подолгу не спал, разговаривая с несуществующим отцом. О чем они только не говорили, куда только не ходили, и по реке плавали на быстроходном катере, летящем над водой, и по деревьям лазали, и в зоопарке были, и в цирке, и на мотоцикле гоняли, и почему-то чинили крышу бабушкиного дома. Но потом отец ему подарил настоящего живого тигренка, и он каждый вечер, когда Лиза убегала, Вставал, шел к холодильнику, доставал оттуда молоко, наливал в блюдце и подсовывал под кровать, приговаривая, «Ну, попей, попей, полосатенький». Лиза, вернувшись, убирала блюдце с молоком, а он упрямо опять ставил, и еще плакал, что она хочет, чтобы его тигр умер от голода. Костя помнил до сих пор, как Лиза повела его к врачу, а тот спросил, «А ты не боишься тигра?» а он ему ответил, что не боится, потому что тигр добрый, сильный и очень его любит. — Откуда ты знаешь, что он полосатенький и любит тебя? — спросил доктор. — Как откуда? — удивился Костя. — Тигр же, когда меня видит, улыбается. Когда Костя стал старше, отец стал ему сниться. Они были где-то на войне, и он вытаскивал отца, тяжело раненого. Даже сейчас, совсем недавно, во время концерта, Он почувствовал, что отец сидит в зрительном зале. Откуда это возникло, он не знал. Вспыхнуло в голове и исчезло. Костя увидел, как Глебов подошел к Лизе, протянул руку, чтобы дотронуться до ее плеча, но замер в нерешительности. — Лиза, я не хотел, — услышал он глухой голос Глебова. Сорвалась, забыл про свое обещание.